Весь вечер пытался отмыться от богатого внутреннего мира орла-рыболова. Одежду дважды прокрутил в стиральной машине с отбеливателем. Тело оттер мочалкой, а вот с волосами ничего сделать не получилось. Рыбная вонь чувствовалась, несмотря на все шампуни и мыло. Повздыхал и попросил привести машинку для стрижки. Димка времени даром не терял. Рассматривал логи своих сетевых анализаторов и становился все задумчивее и задумчивее. Потом вскочил и схватился за полотенце. «Пошли в бассейн! Отмочим твою башку в хлорке!» В бассейн нас уже пускали одних. Мы вышли во двор и плюхнулись в прохладную влагу. Да, с морем не сравнить. Зато никто не пытается сожрать. И не рассыпает на тебя содержимое туловище. Наплававшись, встали под водопад. Такая приятность тоже в нашем бассейне предусмотрена. Типа лотка широкого. И с высоты в метр вода на голову и плечи мощным потоком. «Приятно. Особенно, если перед этим день за компом просидишь. Стоим. Вода журчит громко. Можно разговаривать. Наш охранник Сэм по-русски понимает. Надо быть повнимательнее. Хотя он мужик вроде неплохой». «Да, я заметил, как он к разговорам прислушивается. Ладно, не о том речь. Я все-таки подключился к внутренней сети. Пока пассивно, просто слушал. На различных адресов отметилось несколько сотен, и это только в нашем сегменте». Так что все действительно здоровенная. А теперь самое забавное. Именно. Верхний домен – New World, Новый мир. Все сайты в здешнем интернете с доменом NW. Ниже уровнем есть Орден. Под ним менеджмент, финансы, персонал, служба приема, служба размещения, служба поддержки, военный департамент. Под военными есть ВВС, ВМФ, патруль, специальные силы. Ничего не напоминает? «Идтить-колотить. Это же государственная структура. Держава практически, только в детстве мало кушала и много болела. Хуже другое. Никто в нашем родном интернете не знает ни про этот новый мир, ни про домен НДАБЛЮ. А здешний интернет не соединен с большим. Здесь скорее внутренняя сеть режимного предприятия получается». «Скромное частное государство?» «Похоже на то. Буду продолжать копать. Глядишь, чего и накопаю». Утром меня разбудил Сэм. Вежливо, но настойчиво. Сказал, что Марлоу требует к себе что-то с его компьютером, а Робби нет. В свой законный выходной хитрый сисадмин свалил из дома и выключил мобильник. Когда начальство приказывает вставать, как-то даже неудобно оставаться в кровати. Вскочил, почистил зубы, сунул башку под кран. Вчера не стал голову мыть после бассейна, в надежде, что хлорка забьет запах орла. «Ага», – как сказала бы одна моя знакомая барышня. Запах, как на рыбозаводе полы помыли. В очередной раз безрезультатно намылил волосы, смылся, вытерся и побежал наверх. Марлоу сидел без пиджака и даже без галстука, весь какой-то мятый. Его явно выдернули откуда-то не из дома. Перед ним на столе лежал раскрытый ноут с красным текстом на экране. Так, что тут у нас? Биус считал смарт-информацию жесткого диска, она ему не понравилась. И он на всякий случай прекратил процесс загрузки. «Ну что, бывает. В смарт разные производители пишут разное. Иногда биос может и не понять. Обычно при таких симптомах пациент здоров, просто мнителен. Что за спешка? Может, сперва кофейку попьем?» Марло улыбнулся бледной улыбкой и ответил заковыристой фразой, для точного понимания которой моего английского было недостаточно. Но явно что-то про то, что будет мне и кофе, и кака ващаем, но если не починить ноут здесь и сейчас...» что сперва что-то оторвут Марлоу, а потом и нам, в точном соответствии с субординацией. Что-то там важное понадобилось на самом-самом верху. Срочно, срочно. Я понятливо кивнул. Никакое начальство ждать не любит. Так, с кривым смартом Ноут грузиться не хочет. Попробуем запретить его читать. Ибо нефиг забивать голову тем, что не понимаешь. Это еще Джером советовал почти 200 лет назад. Упс. А в настройке не пускает, хочет пароль. «Кто ноут настраивал? Робби?» «Нет, это верхнее руководство выдало». «Жаль, а то любимый пароль нашего сисадмина мы уже подглядели. Тогда придется пароль сбрасывать, а для этого надо вовнутрь лезть, батарейку вынимать или замыкать». Беру тайм-аут, спускаюсь вниз за инструментами, которые у Робби последнее время в серверной живут. Заодно и на ютубе ищу ролик, как правильно такие ноуты разбирать. Поглядел по диагонали, вроде все ясно. «Димка тоже со мной увязался». Наверху потребовал свободный стол, хорошее освещение и несколько листов бумаги, винтики и деталюшки раскладывать. За полчаса не спеша разобрал, сбросил пароль, свинтил обратно. Марлоу уже извелся весь, но молчит, советами не мешает. Все-таки есть польза от этих ихних Гарвардов-Оксфордов. Наш выпускник вышки или плешки уже бы всю плеш проел давно. Включил, полез в настройки, запретил Биосу смарт у дисков читать. Сохранил настройки, вышел. Снова пускаю. Грузится. Система поднялась, пароль хочет. Марлоу трясущимися руками с третьего раза набирает. А он определенно с похмелья, мне не померещилось. Ура, все правильно, добро пожаловать. Рабочий стол, последние документы. Димка пытается присоветовать хранить все важное хотя бы в двух местах, не только на ноуте, который могут украсть или сломать. Но Марлоу уже весь в работе, сочиняет ответ начальству. Идеальный сотрудник, лучший работник месяца. Тихо уходим. Через пару часов заходит Марлоу, пьяный в дымину, в руке открытая бутылка вискаря. Пытается толкнуть речь, понять трудно, сплошные задницы звучат. Самого большого босса грозились взять за задницу, тот взял за задницу босса Марлоу, Этот выдернул самого Марлоу с какой-то гулянки, и вот Марлоу сегодня с нашей помощью прикрыл все задницы до самого верха. Ура! «Надо выпить», — сказал Марлоу и немедленно выпил, изобразив гарниста. Судя по всему, подготовка горнистов в еле не самая лучшая. Дорогущий лафройк можно было бы применить оптимальнее, например, в пищевод, а не на рубаху, штаны и пол. Смотреть на сухую, как начальство обливается коллекционным вискарем, было несколько... «Обидно, что ли?» Хотя и забавно. Но приличное воспитание есть приличное воспитание. Стоило Марлоу прокашляться и открыть глаза, как он заорал раненым бизоном. «Сэм! Отведи этих прекрасных ребят в мой бар и пусть возьмут все, что захотят!» Сэм мгновенно появился в комнате, явно подстраховывая не совсем адекватного шефа. «Точно все. Они же русские, сэр. Они действительно возьмут все!» Тем более. Им обязательно надо выпить. Русские не могут без алкоголя. — Как скажете, сэр. На этом Марлоу, похоже, счел свою миссию завершенной. Он еще раз облился виски, причем в этот раз попало и на стену, и на потолок, и на меня, и тихо упал в руки Сэму. — Сейчас я его отвезу домой и вернусь. Сэм унес Марлоу подмышкой, и незаметно было, что ему тяжело. Мы переглянулись. Как в старом анекдоте, офигеть день прошел. Димка потрогал мою облитую виски голову, понюхал. «Ты таки будешь смеяться? Но рыбой не пахнет. Давай, суй башку в раковину и глаза с носом закрой!» Поднял оброненный шефом лафройк и щедро вылил на мои несчастные седины.